Глава 14. Парк Лен. Клейв проснулся на следующее утро с мучительной головной болью. Сквозь тусклый свет своих дрожащих глаз увидал отца. Он стоял с торжественным лицом у постели в ногах Клейва, как порицающая совесть, приветствующая его пробуждение. «Вы...» пили слишком много вина прошлую ночь и обесчестили себя, сэр, — сказал старый воин. Ты должен встать и нести повинную голову ныне же утром, дружок». «Повинную? Что? Папа?» — спросил юноша, с трудом понимая слова отца и то, что перед ним происходило. «О, какая у меня головная боль!» «Поправляйтесь, сэр!» «Другой молодой человек должен идти на парад утром с головной болью, нажитой с вечера. Выпей воды!» «Ну, теперь вскакивай!» «Облей себе хорошенько водой голову!» «Так, хорошо!» «Одевайся скорей и пойдем со двора!» «Надо найти кузена Бернса, прежде чем он уйдет из дому!» Клейв повиновался приказаниям отца, оделся поскорей и, сойдя вниз, нашел отца, курящим свою утреннюю сигару, в той комнате, где они накануне обедали и где до сих пор столы были покрыты остатками вчерашнего празднества, пустыми бутылками, потухшими лампами, разбросанным пеплом, плодами и прочим. Кто не знает, какое зрелище представляет истекший праздник, Поле действия покрыто трупами, мой милый, — говорит отец Клейва. Посмотри, вот рюмка, до сих пор не поднятая с полу, и огромное пятно Бордосского на ковре. О, отец, — говорит Клейв, опустив голову, — я знаю, что мне бы не следовало так поступать, но Бернс Ньюком вывел бы из терпения Иова и я не мог снести обиды, нанесенной моему отцу. «Я довольно велик, чтоб самому вступиться за себя, мой милый!» — говорит добродушно полковник, положив руку на сырую голову мальчика. «Как у тебя бьются жилы в голове!» «Если Бернс смеялся над моим пением, оно этого стоило, сэр. Это было действительно несколько смешно». И он смеялся от того, что не мог воздержаться. «Если он поступил худо, мы не должны были делать того же, да еще с человеком, который ел нашу хлеб-соль и в котором течет наша кровь». «Он стыдится нашей крови, папа!» — скрикнул Клейф, все еще в негодовании. «Мы должны стыдиться делать дурное. Мы должны пойти и попросить у него прощения». «Когда я был молодым человеком в Индии», — продолжал отец, — «очень важно, несколько горячих слов было сказано за столом. Не такая обида, как прошлой ночью. Я не думаю, чтобы я мог спокойно снести ее. Находили, что я дурно сделал, что простил младшему обидное выражение, произнесенное им в пьяном виде». Некоторые знакомые насмехались над моей храбростью, а это испытание трудно перенести молодому человеку с сердцем, но, по счастью, видишь ли, было военное время, и очень скоро после того мне посчастливилось доказать, что я далеко не пульмуи, как говорят французы, и человек, который меня оскорбил и которому я простил, сделался моим верным другом, И умер возле меня. Это был бедный Джек Котлер. При аргуме. Мы должны пойти попросить прощения у Бернса Ньюкама, сэр, и прощать ошибки других, мой друг, если надеемся, что нам простят наши. Голос его понизился при этих словах, и он наклонил с благоговением свою почтенную голову. Я слышал, как его сын рассказывал эту простую историю много лет спустя со слезами на глазах. Пикадилли едва пробуждался на следующее утро, и блестящая роса, и бедные бездомные бродяги снова завладели полями Гайд-парка, когда отец и сын подходили к дому сэра Бреяна Ньюкама, где только что отворяли ставни, чтобы пропустить дневной свет. Горничная, вытиравшая порог дома и мывшая его нарядное подножие с таким тщанием, какое подобало утреннему туалету такого знатного дома, узнала молодого господина Клейва и улыбнулась ему из-под своих попильоток, приглашая обоих джентльменов в столовую сэра Брэена, где они намерены были подождать появления мистера Бернса, Там они просидели около часу, рассматривая портрет леди Анны, опирающейся на Арфу, и одетый в Белую Кисию, писанный Лауренсом, и работы Гарлоу портрет мистрис Ньюком с ее двумя сыновьями, глупо улыбающимися у ее ног, писанный в то время, когда братья Ньюкомы были еще не такими плешивыми, с рыжими бакенбардами британскими купцами, с какими познакомился читатель, но толстощекими детьми с волосами, падающими по спине, в красивых курточках с фалдочками и в нанковых панталончиках. Великолепный портрет покойного графа Кью в одежде пера висел против его дочери и ее арфы. Мы описываем царствование Георга IV, Могу засвидетельствовать, что в комнате находился в хорошенькой рамке литографированный портрет этого великого государя. Люстра заключена в парусинный мешок. На обширном буфете сооружены открытые рамы для хранения богатых серебряных подносов сэра Бреэна Ньюкома, которые в обеденные дни блестят на его праздничном столе, но теперь эти рамы стонут под тяжестью голубых книг сэра Брейена. Громадная ваза для вина, имеющая форму римского саркофага, прячется под буфет. Два человека, сидящие за этим огромным обеденным столом, должны говорить очень громко, чтобы слышать один другого через широкие доски красного дерева, накрытые камчатной скатертью, Дворецкие и официанты, служащие за столом, употребляют множество времени, чтобы ходить вокруг него. Я представляю себе двух человек обыкновенного росту, сидящих в этой огромной комнате, за этим огромным столом, на далеком друг от друга расстоянии, в нарядном вечернем костюме, прихлебывающих понемногу херес, молчаливых, вежливых и нахмуренных, и, думаю, что знатным и богатым, не всегда можно позавидовать, и что гораздо больше может быть удобства и счастья в уютной комнатке, где вам прислуживает проворная девочка, чем в большой темной страшной столовой зале, где с погребальным видом дворецкий и пара таинственных слуг подают вам бараньи котлеты. Они теперь входят и раскладывают скатерть, такую широкую, как главный шкот адмиральского корабля, куча газет и писем к хозяину дома, «Ньюкам Сентинель» — старая деревенская газета, посредственно консервативная, в которой восхваляется наш достойный горожанин и член парламента, в которой рассказывается о его благодеяниях и вполне передаются его речи, Ньюком Индепендент», в которой наш драгоценный член парламента выставляется простяком и извещается постоянно каждый четверг по утру, что он надутый аристократ, в то время как он ждет свой насухо поджаренный хлеб с маслом. Груто писем, провинциальные газеты, «Таймс» и «Морнинг Herald для сэра Бреэна Ньюкама, куча записочек по большей части приглашение на обеды и суаре, и моринг-пост до мистера Бернса. Ровно в 8 часов молодой человек приходит завтракать, отец его полежит еще часок времени. Обширное занятие баронета в Нижнем парламенте часто не позволяют ему ложиться до восхода солнца. Когда Бернс вошел в комнату, Клейф очень покраснел, и, может быть, легкий румянец показался также и на бледной особе Бернса. Он вошел с носовым платком в одной руке, с брошюрой в другой, и, так как обе руки были заняты, не мог ни одной предложить своим родственникам. «Вы пришли завтракать, надеюсь?» Он сказал, произнося слова самым слабым и протяжным голосом, «Или, может быть, вы желаете видеть моего отца? Он никогда не выходит из комнаты прежде половины десятого». «Гарнер, когда сэр Брейен возвратился прошлую ночь домой? Прежде или после меня?» Гарнер, дворецкий, думает, что сэр Брейен возвратился после мистера Бернса. Когда должностная особа вышла из комнаты, Бернс перевернулся к дяде с невинным и улыбающимся видом и сказал, «Дело в том, сэр, что я и сам не знаю хорошенько, когда я возвратился домой, и потому никак не могу вам сказать о моем отце. Обыкновенно, знаете ли, оставляют две свечки в зале, знаете, и если их там две, знаете... «Я знаю поэтому, что отец мой еще в палате, но в прошедшую ночь, после этой славной песни, которую вы пели, повесьте меня, если я помню, что со мной случилось. Извините меня, сэр. Мне очень прискорбно, что я был застигнут врасплох. Такие гнусности не случаются со мною и одного раза в 10 лет. Я полагаю, что не сделал никому никакой грубости» потому что считаю некоторых из ваших друзей самыми веселыми товарищами, каких я когда-либо встречал. Что же касается Бордосского, мне как будто его было мало после обеда. Я его принес множество домой на своем белье и на платье». «Простите меня, Бернс», — сказал Клейв сильно краснея, «Я, право, очень жалею о том, что случилось. Это я бросил в вас рюмкой». Полковник, слушавший Бернса со странным выражением удивления и сомнения на своем лице, вмешался в разговор. «Это Клейв пролил на вас вино прошлую ночь», — сказал Томас Ньюком. «Молодой негодяй выпил слишком много вина» и лишился употребления головы и рук. Сегодня утром я прочел ему наставление, и он пришел просить у вас прощения за свою грубость. Если вы позабыли свою долю в ночном происшествии, я надеюсь, что вы забудете и то, что он сделал, и примите его руку и оправдание». «Оправдание? Что за оправдание?» — крикнул Бернс высовывая пару пальцев своей руки, но глядя на полковника, я знаю о том, что случилось никак не больше мертвого. Разве у нас была ссора? Разве были разбитые рюмки? Самое лучшее в таком случае их вымести. Починить их нельзя. Полковник сказал важно, что он очень благодарен за то, что вчерашняя тревога. Не имело худших последствий. Он дернул Клейва за конец платья, когда этот несчастный, бестолковый юноша готов был потревожить своего двоюродного брата нескромными вопросами и объяснениями и удержал его речь. «Помнишь, ты видел пьяного старика, сын мой?» Сказал он. «Видел, до какого унижения довел себя старый негодяй?» Вино дало и тебе предостережение, которое, надеюсь, ты будешь помнить во всю жизнь. Никто не видал, чтобы я сделался хуже от вина в продолжение сорока лет. И я надеюсь, что вы оба молодые люди. Примите совет от старого солдата, который проповедует совершенно то, что сам исполняет, и умоляет вас остерегаться бутылки». Оставив своего родственника, добрый полковник еще долее хотел воспользоваться этим случаем для своего сына и рассказал ему из собственного опыта множество историй о ссорах, дуэлях и вине, именно как вино бывало причиной ссор, а глупые слова, сказанные ночью, кровавых утренних встреч. Как он знал вдов и сирот, которые стали такими от горячих слов, произнесенных в праздных оргиях, как настоящее благородство состоит в мужественном сознании своих ошибок, а лучшая храбрость та, которая удаляет от себя искушение, смиренно мысливший рассказчик, которого советы заключали в себе величайшую из всех мудростей, именно ту, которая истекает из благородного и почтительного ума и из чистого и великодушного сердца, в то время не думал об эффекте, который он мог произвести, а произносил свою простую речь сообразно с истиной, которая в ней заключалась. В самом деле он говорил от души хорошо и смело о тех предметах, которые его трогали или занимали, А Клейв, сын его, и честный его сожитель мистер бини у которого было гораздо более начитанности и гораздо более колкости в уме, чем у полковника, часто смущались его наивными суждениями о людях, о книгах или о нравственности. Мистер Клейв обладал весьма тонким природным юмором, который беспрестанно развивался вокруг простой философии его отца – В добродушных и смешных комментариях между этой парой друзей преимущество остроумия было даже с самых ранних лет на стороне молодого человека. Но с другой стороны, Клейф чувствовал нежное удивление к доброте своего отца, с любовным наслаждением видел его благородный характер, которому полковник ни разу не изменил, и который в испытаниях их последующей жизни невыразимо ободрял и утешал их обоих. «Бьютифор! О, светские люди, которых утомленные глаза, может быть, взглянут на эту страницу! Если б ваши дети могли смотреть на вас таким образом! О, великодушный юноша, читающий эти строки!» Если бы у тебя был друг, которому бы ты чувствовал доверие и любовь молодости, и о котором бы впоследствии вспоминал с гордостью и тоской. Биати Илли. Недели четыре или пять спустя после квазии примирения между Клейвом и его родственником главные члены семейства сэра Брейена Ньюкама, собрались к завтраку и кушали вместе довольно рано, часов в восемь, несмотря на то, что сенатор был задержан очень поздно вечером в Нижнем парламенте. Леди Анна и ее дети уже возвратились опять в Лондон, так как маленький Альфред совершенно поправился от брейстонского воздуха, которым дышал целый месяц. Это было поутру в четверг. В тот день недели, когда, как уже было сказано, Ньюком Индепендент и Ньюком Сентинел оба появлялись на столе баронета, домашние сверху и снизу, горничные лакеи из нижнего жилья, няньки, дети и гувернантки с верхних ярусов всех лынули в комнату при звуке известного звонка. Я вовсе не насмехаюсь над предлогом, для которого. При восьмичасовом трезвоне колокола вся семья собирается вместе. Вазы с горячей водой кипят, серебряная посуда блестит, отец семейства стоя читает из позолоченной книги в продолжении трех или четырех минут, члены семейства стоят вокруг стола, сохраняя приличный вид почтения, Младшие дети шепчут ответы у колен своей матери, гувернантка молится немного поодаль, горничные и лакеи стоят толпой перед своими стульями, старшие служители с другой стороны буфета, кормилица нянчит и качает бессмысленного новорожденного. С той самой минуты, как голос умолкает и книга закрывается, светские заботы снова овладевают всеми, и во все следующие 23 часа и 57 минут вся эта семья предастся этим заботам. Прислуга этой семьи встает и отправляется в свое нижнее жилье, откуда, если случится торжественный день, эти джентльмены, в настоящее время одетые как ни попало, выйдут с приклеенной на голове мукой в желтых камзолах, в розовых штанах, в небесно-голубых жилетах, серебряных галунах, с пряжками на башмаках, с черными шелковыми мешками на спинах и не знаю еще с какими бестолковыми украшениями, самый их способ обращения к господину или госпоже будет чудовищным маскерадом. Вы знаете об этом племени, обитающем в нижних ярусах? не более как об людях и братьях, живущих в том букту, которым посылают миссионеров. Если вы встретите кого-нибудь из ваших слуг на улице, вы не узнаете их в лицо. Вы можете спать под одной с ними кровлей полстолетия и не знать об них ровно ничего. Если они больны, вы их не навестите, хотя и пошлете к ним лекаря, и прикажете, чтобы им ни в чем не было недостатка. Вы не злы, вы не хуже своих соседей. Мало того, может быть, если бы вы пошли на кухню или сели бы пить чай в людской комнате, вы бы наделали мало добра, и только бы надоели собравшемуся там народу. Но это так. Они приходят, и вы не знаете откуда. Они думают и говорят, и вы не знаете о чем». Они умирают, и вы об этом не заботитесь, или vice versa. Ровно три минуты в день вы все преклоняете колено вместе на одном ковре, и когда желания и просьбы служителей и господ высказаны, обряд, называемой семейной молитвой, кончен. Слуги уходят, кроме тех двух, которые прибирают газеты, прислуживают детям и убирают чай. Сэр Брэйан читает письма и жует свой сухой поджаренный хлеб. Этель говорит потихоньку матери, что ей кажется, и очень нездорова. Леди Анна спрашивает, «Которая, и «Это та самая женщина, которая была больна перед их отъездом из города?» «Если она больна, напрасно мистер Строттер не отправит ее». Мистер Троттер чересчур добродушно. Она всегда держит больных людей. Потом Миледи принимается читать Морнинг-Пост и просматривает имена особ, бывших на бале баронессы Боско и на Суаре-Дансаунд у мистерис Тоддл Топкинс в Белграф-сквер. «Все были там», — говорит Бернс, глядя через свою газету. Да кто такая, миссис Тоддл Топкинс? спрашивает мама. Слыхал ли кто какой-то миссис Тоддл Топкинс? Что люди хотят показать, посещая такую особу? Леди Понин -Джой извещала всех, говорит Бернс, очень важно. Все это было право, очень хорошо. У этой женщины был испуганный вид но она не дурна, и, говорят, за дочерью дает много денег в приданое. «Хороша она. И танцевал ты с ней?» — спросила Этель. «Танцевать? Мне?» — сказал Бернс. «Мы говорим о таком времени, когда еще казино не существовали и когда британское юношество отнюдь не было так деятельно в танцевальных упражнениях, как в настоящее время, Бернс снова принялся за чтение провинциальной газеты, но вдруг опустил ее с проклятием, таким резким и громким, что мать его слегка вскрикнула, и даже отец оторвал глаза от своих писем и взглянул на него, как бы спрашивая, «Что значит это проклятие, до такой степени неожиданное и неприличное?» «Мой дядюшка-полковник и его милый сынок посетили Ньюком. Вот новость, которую я имею удовольствие сообщить вам», — говорит Бернс. «Ты всегда насмехаешься над нашим дядей», — прерывает его Этель раздраженным голосом, «и говоришь недобрые вещи о Клейве». «Наш дядя — милый, добрый, ласковый человек, и я люблю его. Он приезжал в Брейтон, чтобы с нами видеться, и каждый день катался по несколько часов с Альфредом. А Клейф рисовал для него картинки. И он также добр, приветлив и великодушен и честен, как его отец. А Бернс всегда про него говорит худо за глаза». «И тетка его отдает в наймы такие хорошие квартиры, и вообще знакомство с ней очень приятно», — говорит мистер Бернс. «Какой стыд, что мы до сих пор оставляли в пренебрежении эту отрасль нашей фамилии!» «Любезный друг!» — крикнул сэр Брэйен. «Я не сомневаюсь, что мисс Гоннимэн весьма почтенная особа, Ничто не может быть менее великодушно, как пренебрегать каким-нибудь джентльменам или какой-нибудь леди за их бедность. А я согласен с Этелью, когда она думает, что ты говоришь о своем дяде и его сыне в таких выражениях, которые могут назваться, по крайней мере, неуважительными. — Мисс Гонимен, премилая старушка, — вмешивается Этель, Разве она не была внимательна к Альфреду, мама? И разве не делала ему отличных жале, а доктор богословие? Вы знаете, Дед Клейва был доктор богословия, мама. Там есть его портрет в парике. Ничем не хуже, банкира. Вы знаете это? Ничем не хуже. Ты привезла с собой от миссис Гонимен. Несколько билетиков об отдаче квартир в наем. Этель, говорит ее брат. И не повесить ли нам один или два из них у Ломбардской улицы от нее и от другой нашей родственницы, мистрис Масон. Милый мой друг, кто это мистрис Масон? спрашивает леди Анна. «Другой член нашего семейства, мэм. Она была двоюродная сестра». «Она ничем таким не была, сэр», — проворчал сэр Брейен. «Она была родственницей и горничной моего деда во время его первого супружества. Она была, если я не ошибаюсь, в должности кормилицы благородного полковника Цыпаев, моего дядюшки». Она удалилась в уединение в свой родимый город Ньюком и употребила свои последние дни для заведования прачешной. Полковник и молодой пинчуга отправлялись туда, чтобы провести несколько дней с своей пожилой родственницей. Это все здесь есть в газете, клянусь Юпитером. Мистер бэнс сжал свой кулак и ударил по газете с большой энергией. «Так они...» должны были поступить. «Так и должен полковник любить свою кормилицу и не забывать своих родных, если они старые и бедны», скрикнула Этель с краской на лице и со слезами, проступившими на глазах. «Послушайте, что говорит об этом Ньюкомская газета», скрикивает пронзительно Бернс. Голос его дрожал, и маленькие глаза сверкали презрением. Это перепечатано в обеих газетах, я вам говорю. Это будет завтра в «Таймс». Клянусь, это восхитительно. Наша газета упоминает только об одном удовлетворительном обстоятельстве. Вот этот параграф. Подполковник Ньюком, кавалер ордена Бани, отличный индийский офицер и младший брат нашего почтенного горожанина и представителя сэра Бреяна Ньюкома-баронета останавливался на прошедшей неделе в гостинице «Королевский герб» в нашем городе. Его посетили важнейшие жители и главные джентльмены Ньюкома. Он приехал к нам, как мы полагаем, с намерением провести несколько дней с пожилой родственницей, проживающей уже много лет в большом уединении в наших местах. «Ну что ж...» «Я не вижу большого вреда в этом параграфе», — говорит сэр Брэйен. «Я бы только желал, чтобы брат остановился в Рэбоке, а не в королевском гербе, так как Рэбок — наша гостиница, но от него нельзя было ожидать больших познаний относительно Ньюкомских гостиниц, так как он сам вновь приезжий». «Примечание. Тут Острота. Вновь приезжий» английский «newcomer», то есть уроженец Ньюкома. Конец примечания. Я думаю, что те, которые зашли к нему, очень хорошо сделали. Теперь послушайте, что говорит Индепендент, и посмотрите, понравится ли вам это, сэр, крикнул Бернс, свирепо оскалив зубы, и он начал читать, что следует. «Мистер Индепендент, Ха -ха -ха. я родился и воспитывался с крюкомцем и, естественно, горжусь всеми и всем, что носит уважаемое имя Скрюкома. Я британец, хотя и не имею голоса в парламенте от моего родного города. Если б я имел его, будьте уверены, я бы подал за нашего удивительного и даровитого представителя». Дона Помпоза Ликенитля, Гриндпаупера, Нургоуза Эджинкура Скрюкома, которого предки сражались с Юлием Цезарем против Вильгельма Завоевателя и которого отец, нет сомнения, управлял суконной торговлей в Лондоне, назад тому менее 50 лет. Дон Помпозо, ха -ха, как вы знаете, Редко удостаивает город с Крюком своим посещением. Наше дворянство недовольно древнего рода, чтобы быть допущенным какой-нибудь леди с Крюком. Наши фабриканты приобретают деньги торговли. Офи! Как можно предполагать, чтобы такие простолюдины могли быть приняты между аристократическим обществом с Крюкомского дома? Два балла в зиму! десять дюжин крыжовника. Для них достаточны?» «Неужели это написал бездельник Перот? высказывается сэр Брэйен. «За то, что я не хочу больше брать у него вина». «Нет, это Видлер, аптекарь». О, «Господи!» «Леди Анна, я говорил вам, что это так будет. Зачем вы не пригласили мисс Видлер на ваш бал?» «Они были на листе» кричит леди Анна. «Трое из них! Я все сделала, что могла!» Я советовалась с мистером Видлером насчет бедного Альфреда, и он действительно остановился и видел, как милый ребенок принимал лекарства. «Отчего не были они приглашены на бал!» кричит миледи, растерявшись. «Я торжественно объявляю, что я этого не знаю!» «Бернс вычеркнул их имена из листа. Мама!» — скрикивает Этель. «Ты знаешь, что ты вычеркнул, Бернс? Ты сказал, что у тебя и так много аптекарских банок». «Я не думаю, чтобы это похоже было на сочинение Видлера», сказал мистер Бернс, чтобы отвратить разговор. «Я думаю, что это должен быть негодный диф, хлебник» который сочинил на нас песню во время последних выборов. Но послушайте остальную часть параграфа. И он снова начал читать. «Скрюкомцы сию минуту удостоены посещением одного джентльмена из семейства Скриюкомов, который провел всю свою жизнь в чужих краях и несколько другого свойства, чем его родственники, которых мы все так любим и уважаем». «Этот отличный джентльмен, этот доблестный воин, приехал к нам не для того единственно, чтобы смотреть наши мануфактуры, в которых Крюком может соперничать с любимым северным городом, но также чтобы видеться с старой служанкой и родственницей их фамилии, которую он не гнушается признавать, ха -ха, которая нянчила его в детстве» которая жила на своей родной стороне многие годы, поддерживаемая великодушной щедростью полковника Энн. Храбрый воин в сопровождении своего сына, красивого юноши, несколько раз объезжал наши прелестной окрестности в одном из открытых дрэгов с приятелем Теплоу из гостиницы королевского герба и в сообществе мистрис М, в настоящее время старой леди, которая, говорив со слезами на глазах о доброте и признательности своего милого воина. Однажды, на прошлой неделе, они ездили в Скриюкомскую гостиницу. Кто поверит, что хотя гостиница находится только в четырех милях от нашего города, хотя семейство доно Помпоза жило тут в продолжении 12 лет, Четыре или пять месяцев в году мистрис М. увидала дом своего двоюродного брата в первый раз. Она в глаза не видала этой знати, кроме как в публичных местах, с того самого дня, как они сделали честь провинции покупкой имения, которым владеют. «Я не имею», — повторяю, «голоса от города», «Но если б я имел его, о, как бы я показал свою почтительную признательность и шумел за помпозо, и буду иметь его в виду, я остаюсь мистер Индепендент, ваш постоянный читатель Пиппинг Том». «Дух радикализма распространяется в этой стране», — сказал сэр Брэйан Ньюком давя с отчаянием яичную скорлупу. Страшно. Право страшно. Мы положительно на краю вулкана. Яичная ложечка падает в его кратер. Самые худые чувства повсюду публично защищаются. Своевольство печати достигло такой высоты, что угрожает нам гибелью. «Нет такого закона, который бы уважали эти бесстыдные газеты. Нет людей, которые бы были безопасны от их нападений. Когда я был в Шпильбурге», — замечает ласково Бернс Ньюком, «я видел трех длиннобородых наглецов с лицом, как стекольная замазка, ходящих мерно туда и сюда по маленькому дворцовому двору, играв капсигисмер» сказал мне, что это три проклятых издателя миланских газет, которые только что выдержали семилетнее тюремное заключение. В прошлом году, когда Капси Гисимер приехал в Ньюком стрелять, я показал ему этого старого вора, старого Беттерса, издателя газеты «Индепендент» и «Поплиса», его адского союзника, едущих в телеге, и сказал ему «Канненгеймер, я желаю, чтобы у нас было такое местечко, куда бы могли запрятать некоторых из наших радикалов печати, и чтобы вы могли увезти этих двух плутов в Шпильбург. И когда мы проходили, этот злодей поц захохотал мне в лицо и стегнул одного из моих пойнтеров по голове своим хлыстом». «Мы должны что-нибудь сделать с этим, Индепендент, сэр!» «Мы должны, — говорит отец торжественно, — мы должны его отставить!» «Я думаю, — сказал Бернс, — что нам лучше бы дать ему объявление о железной дороге». «Но это так сердит того, что издает «Сентинел», — говорит старший преследователь печати, — Ну, так оборвем как-нибудь Тома Ноплеса во что бы то ни стало. Разбойник все стреляет дичь на нашей земле. Надо написать к Спирсу, сэр, чтобы он имел надзор за Беттерсом и за этим бездельником, его сообщником, и чтобы он был с ними учтив и все такое. И черт возьми, напасть на них, как только увидит возможность. Во все время заговора о подкупе или уничтожении независимости одного из сильных органов британского общественного мнения, мисс Этель Ньюком молчала. Но когда ее папа закончил разговор торжественным объявлением, что он снесется со Спирсом, Этель, обратясь к матери, сказала, «Мама, правда это, что у дедушки была родственница, живущая в Ньюкоме?» и что она стара и бедна. «Милое дитя мое, как я могу его знать?» — говорит леди Анна. «Я думаю, у мистера Ньюкома множество бедных родных». «Я уверен, что некоторые с вашей стороны, Анна, были так добры, что посетили меня в банке», сказал сэр Брэйан, который думал, что Женины слова — ничто иное, как... Похуждение его семейства. Вместо того, это было представление простого факта из натуральной истории. Эта особа совсем не была родней моему отцу. Она была в отдаленных соотношениях с его первой женой, как мне кажется, она находилась у него в услужении и была самым щедрым образом награждена полковником, который к ней съездил. «Как это похоже на милого, доброго, честного дядю!» — крикнула Этель. «В первый же день, как буду в Ньюками, я пойду с ней повидаться!» Она уловила взгляд отрицания в глазах своего отца. «Я пойду!» «То есть, если папа мне позволит?» — говорит мисс Этель. «Клянусь Богом, сэр!» — говорит Бернс. «Я думаю, это самое лучшее, что только она может сделать, и лучше всего поступить так, чтобы ей отправиться с одним из мальчиков и захватить для мистрис. как ее звать, платье или книжку, или что-нибудь в этом роде, и зажать этому проклятому индепенденту рот». «Если бы мы это сделали раньше», — сказала мисс Этель, Не было бы всего этого поругания на нас в газете, так как с этим положением дел поневоле согласились ее светский отец и брат, мы можем поздравить добрую старушку мистрис Масон с новым и приятным знакомством, которое ее вскоре ожидает.